Всю дорогу к коттеджу Керри улыбался и то и дело поглядывал на меня в зеркало. Наше знакомство трудно назвать долгим, но, видите, вот таким довольным еще не приходилось. Не знаю почему, но это раздражало. Похоже, радоваться чужому хорошему настроению мне не дано. Так и хотелось сказать ему какую-нибудь пакость, дабы стереть это довольное выражение с его лица. Но ничего более или менее стоящего я так и не придумала, а посему с облегчением покинула машину, едва он притормозил у веранды. В дом я вошла одна и, к своему удивлению, никого не обнаружила. Я, конечно же, не ожидала праздничного фейерверка в честь своего возвращения, но на откровенное игнорирование моей персоны тоже не рассчитывала. Впрочем, возможность тихонечко прокрасться в свою комнату избежав общения с Павлом меня нисколько не расстроила, скорее даже обрадовала. И я уже сделала пару шагов к лестнице, когда заметила его. Он сидел в кресле в гостиной. На полу рядом с ним стояла пустая бутылка от виски, еще одна, почти пустая, на столе. Не удивлюсь, если только имя он не ограничился. Он смотрел на меня в упор мутным взглядом, ленивым жестом вертя в руке бокал. Я прислонилась плечом к дверному косяку и просто сказала «Привет». «Давно не виделись», — усмехнулся он, но во взгляде зажглись тысячи янтарных искорок. Казалось, он только сейчас осознал, что перед ним действительно я, а не чем-то похожий на меня тень. — Когда вылетаем? — спросила я, чтобы не молчать. — Во вторник вечером. — Дивно, — кивнула я и поспешила уйти. — Не думал, что ты вернешься, — сказал он мне вдогонку. — У нас ведь уговор, разве нет? — обернулась я. — Уговор. — широко улыбнулся он, и от его улыбки мне захотелось плакать. Наверное, так почувствовал себя Кай, когда из глаз его и сердца выпали осколки зеркала снежной королевы. В следующие два дня мы практически не виделись, благо большой дом позволял. Каждый затаился в своем углу, будто в отдельной вселенной, и покой ближнего не тревожил. А на третий день Павел положил передо мной билеты и без лишних прелюдий сказал «вылетаем завтра в четыре, будь готова к двум». И мы полетели. Сверкнув фюзеляжем, белокрылый самолет отправился по следам моего покойного мужа. Нам предстояло проверить четыре банка, четыре города, где мог припрятать документы Лев. Самые большие надежды Павел возлагал на Цюрих, с него и начали. Гулкими коридорами, отделанными мрамором, мы прошли в хранилище банка. Нас провожал лично управляющий банком. Маленький, сутулый и очень юркий старичок лет шестидесяти с такими быстрыми глазами, что уловить его взгляд просто не представлялось возможным. Нервными крючковатыми пальцами он выбрал нужную ячейку и, водрузив ее на стол, сразу же удалился, оставив меня и Павла наедине с остальной коробкой, в которой, возможно, хранилось решение проблемы. Удивительно, но мы оба замерли, не решая сделать к ней шаг и в то же время не отводя взгляда. Однако в замешательстве Заречный пребывал недолго. Уверенным движением он открыл коробку. Я пританцовывала рядом от нетерпения, не решаясь задать ему вертящийся на языке вопрос, лишь следила за тем, как он перебирает бумаги. И только когда он стал складывать содержимое коробки в портфель, не выдержав, выдохнула. «Ну!» «Все нормально. Это то, что мы искали». Пожал Заречный плечами и застегнул портфель. Он выглядел настолько спокойным, что это начал возмущать. Столько всего произошло, так много преград преодолено, чтобы прийти сюда. И что? Он будто утренний кофе из рук официантки получил, а не бумаги на миллионы. Не веря своим глазам, я сказала. — Теперь ты нашел свою мечту. Радуйся. — Хваровский? — тихо засмеялся он. И ничего, кроме горечи и усталости, не было в его смехе. Когда-то я всерьез думал, что мечтаю об этом. Теперь знаю. Это всего лишь проект, один из многих, возможно, самый крупный, но не больше. Не понимаю, пробормотала я и пристально посмотрела на него. Безукоризненная внешность, элегантный костюм, на дне усталых глаз переливаются искорки, но даже они какие-то грустные. Он не избегал моего взгляда и с едва заметной спешкой на губах сказал. Нет счастливее мужчины, встретившего девушку мечты. А я, видно, грешник, раз постречал тебя». В погоне за тобой я теряю остатки разума, отрекаюсь от всего, во что верю. Но даже когда ты рядом, я не могу приблизиться. Он сделал шаг, а я отшатнулась. Не из страха, инстинктивно, как зверек от хруста ветки. И замерла костя себя, на чем свет стоит. А он увидел подтверждение своим словам и тихо добавил. Теперь все позади. Тебе незачем больше быть рядом. Уйдешь и не подумаешь обернуться. Паша, я... Впрочем, перебил он и совсем другим тоном продолжил. Еще одну дельце доделать нужно. Злодей не пойман, посему для всех нас будет лучше, если еще какое-то время ты побудешь рядом. Полагаю, в том, что против тебя я не играю, ты должна была убедиться уже не раз. Ты думаешь, он себя еще проявит? Более чем уверен. Он уязвим, пока свидетели живы. Остаток дня Павел провел где-то в другой реальности. То есть, конечно, он никуда не исчезал, Сидел все в том же отеле, на том же стуле, но сказать, что он здесь, означало соврать. Поглощенный документами и чертежами, он совершенно не обращал внимания на окружающий мир, даже на меня. Несколько раз, с недаемой любопытством, я не выдерживала и невзначай проходила мимо него, заглядывала в разбросанные по столу чертежи и бумаги, через его плечо подсмотрела в экран ноутбука. Но разведчик из меня никудышный, ибо все то, что так увлекало Павла, Оставалось для меня китайской грамоты и то непонятнее. Сделав очередную попытку понять, чем же так увлечен Павел, я была вынуждена признать поражение. Смирившись, перебралась на диван, предварительно выбрав фильм из обширной видеотеки. Фильм оказался интересный, с интригующим сюжетом, не лишенный чувства юмора. Благодаря этому от заречной в его загадочных бумаг я отвлеклась, а к середине фильма и вовсе позабыла. По всему момент, когда Павел закончил изучение добытой информации, я благополучно пропустила и вздрогнула от неожиданности, когда он спросил «Скучаешь?». Отодвинув в сторону ноутбук, он устало потер глаза. На его лице умиротворение, полуулыбка на губах. Я подошла к нему и с недовольством уставилась на один из чертежей. Буквы, схемы, линии, ничего более или менее путного так и не удалось увидеть». — Скажи на милость, что здесь такого важного, что полгорода на ушах стояло? Разве может это абракадабра стоить достаточно, чтобы кто-то не пожалел жизни человеческой? — Жизнь бесценна, кто бы спорил. Только не мне тебе объяснять, что ныне валютные счета предпочтительнее абстрактных ценностей. — И все же, что такого в этих бумагах? Неужели они настолько ценны, чтобы кто-то решился на убийство? — По-твоему, деньги приносят только наркота и оружие? — от чего же? «Еще власть и информация?» «Бесспорно, они дороги, но технологии при правильном использовании вполне могут составить им конкуренцию». «Да ну», — хмыкнула я. «Не язви», — ответил улыбкой Павел. «Видишь ли, проект, который изложен во всех подробностях на этих чертежах, способен принести куда больше выгоды, чем можно себе представить». «И все эти деньги будут чистыми. Не будут загибаться в подворотнях подростки, ловить свинец африканцы». «Как мило!» — фыркнула я. «Чистые деньги! Я бы поверила только...» «Арина!» — перебил он. «Все то, что ты пережила, не должно было случиться. задача Льва была заключить договор о передаче прав, получить документы и доставить мне. Все!» «То, что кто-то решил украсть изобретение Хворовского и, видимо, продать его на черном рынке — фатальная неожиданность. Покупателя на такое добро еще поискать, а огласки не избежать однозначно». Павел прав, хоть и сложно это признать, найти желающего на этот дребедень, да еще готов вложить немалые деньги, чтобы из-за идеи старого чудака создать нечто стоящее, более того, выгодное в экономическом плане, задача не из легких. Я тихо засмеялась. Мне стало горько и обидно, не понимая, что удивляло во всем этом, но с детской наивностью верилась, что должно быть нечто важное, что Лев погиб не просто так, не из-за чужой жадности и испорченности. И все же в итоге все упирается в деньги. Они, как и всегда, важнее всего. Так? Не так. Покачал головой Павел. Увлеченный своими мыслями, я лишь кивнул в ответ. Он подошел ко мне очень близко, бережно провел ладони по моим волосам. Он был очень серьезен. В грустных глазах застыл янтарь, потухли искорки. Мне стало стыдно, что своими глупыми разговорами я испортила его праздник. В надежде все исправить, я нацепила на лицо улыбку, но он не купился, и она сползла с моих губ, будто маска с лица. Он притянул меня к себе, коснулся горячими губами. И сотни тысяч бабочек воспарили в сердце. Они кружились во мне и порхали. Я чувствовала его дыхание на своей коже, отвечала на жгучие поцелуи. Его объятия становились все более настойчивыми, и не хотелось, чтобы он отпускал меня. Резким движением я оттолкнула Павла. Тяжело дыша, мы прожигали друг друга взглядом. Всего один шаг между нами, ничтожное расстояние, но оно, словно река Иордан, разделило нас. Он вновь попытался приблизиться, но я не позволила. Не сводя с него взгляда, попятилась к двери. Он не попытался удержать, знал, что бесполезно. Закрывшись в спальне, я долго сидела на подоконнике, обхватив руками колени, слушала, как бьется сердце. Из души исчезли бабочки, все до одной. Появилась непонятная боль, я ощущала ее физически, и мне хотелось выть от нее и от жалости к себе. А в голове все звучали его слова, произнесенные в хранилище банка, и я бы многое отдала, чтобы никогда их не услышать.